Вы слушали первую часть радиоспектакля "Жизнь и крушение Прохора Громова". Спектакль поставлен по мотивам романа Вячеслава Шишкова "Угрюм река". Инсценировка и постановка Бориса Дубинина. Прохор Громов Александр Филиппенко. В остальных ролях: Юрий Горобец, Любовь Соколова, Наталья Назарова, Анна Каменкова, Григорий Обрикосов, Армен Джигарханян, Нина Теросипян, Евгений Киндинов, Борис Иванов, Владимир Каркашпор, Анатолий Баранцев, Юрий Медведев, Инна Алабина, Александр Леньков, Вячеслав Невинный, Ирина Бордукова, Виктор Лакерев, Вячеслав Езепов, Григорий Лямпы, Борис Клюев, Рагвол Сухаверко и артисты московских театров.